Семенов очнулся рано утром. Он замерз и, поднявшись, допрыгал до угасающего костра, куда подбросил несколько дров из сложенной рядом кучки. Только когда костер разгорелся и туман вокруг разошелся, он увидел тело блогера и трупы двух мужчин, которые больше походили на зверей. И правда, эти. Произнес он в пустоту и улыбнулся, понимая, что все закончилось. Галактика с Анастасией вернулись почти сразу. Они несли воду и рыбу, вот только съесть ее им не дали. Полиция все таки нашла их. Вечером, когда они так и не встретились с местными полицейскими, в участке забили тревогу. Спасатели вышли на поиски с рассветом. Поисковый отряд быстро обнаружил упавший вертолет с двумя трупами. Потом спасатели наткнулись на логово Марьяны, где нашли ее, погибшую от потери крови, и кучу трупов, заготовленных для хранения. Пропавшие туристы отыскались. Эти дни на Алтае Семенов никогда не забудет. Таким беспомощным и бесполезным он не был никогда раньше и надеялся, что уже не станет. А еще его ждала гора бумажной работы. Если история про людей Маугли вписывалась в концепцию нормального мира и прецеденты были, то вот тот факт, что их покромсали на лоскутки, уже не очень. Пришлось ему сочинять новую алтайскую легенду, чтобы как-то занести все в протокол. После знакомства с «Галактикой» Виктор все чаще и чаще задумывался о карьере писателя. Такие нереальные, но правдоподобные истории ему приходилось сочинять, чтобы его женщина оставалась на свободе.